Глава 24 Под нашими ногами Когда девушка закончила это исполнение тщеславной песни своей соперницы, я краем глаза взглянул на Присле, чтобы посмотреть, как он это воспринял. Он выглядел немного удрученным. Я почувствовал беспричинное чувство ревности при мысли о том, что исполнительница перевода, возможно, вложила в свой голос часть своих собственных чувств к моему другу. К моей ревности примешивалось небольшое противоречивое возмущение тем, что он не отвечал на ее чувство взаимностью, Она напрасно расточал свои эмоции на эту неизвестную варварскую красавицу. «Меня воротит от одного вида и звука этого сокровища», — был его последний раздраженный комментарий к песне. Однако это кажется весьма существенным даже в сердечных делах. «Приди!» «Мы теряем время!» Есть ли у вас еще какие-нибудь идеи, профессор Флекнер, для определения местонахождения этого таинственного места? Профессор Флекнер проницательно взглянул на него и усмехнулся. Я думаю, что он впервые понял, что наш романтический коллега был безумно влюблен в таинственную леди Тантала. Пристли, засмеялся он, для молодого человека, который так презирает сокровища, я должен сказать, что вы проявляете удивительное нетерпение добраться до них. Я полагаю, что то, что вам нужно, это выяснить природу редкого вещества, из-за которого эти парни в долине подняли столько шума, и получить полную меру этого вещества раньше других молодых парней в очереди. Однако я недоумеваю, что это может быть за материал. Он настолько ценнее золота и драгоценных камней, что они используют последние в качестве строительных материалов. Однако у меня больше нет никаких идей о местонахождении этой штуки. Мне придется продолжать экспериментировать с настройками моих приборов и, при необходимости, добавлять дополнительные единицы измерения луча, пока я не смогу заставить индикаторы снова записывать направление и расстояние. Возможно, тем временем земное течение токов, которое причиняет нам вред, утихнет. Я вижу, что наш зеленый и белый народ снова зашевелился в долине. Давайте продолжим наблюдение. Итак, мы снова повернулись к экрану, на котором были показаны изображения наших странных людей, снова приступающих к выполнению своих задач. Профессору Флекнеру на этот раз удалось исследовать долину немного шире. Вскоре мы наткнулись на золотой дом, гораздо больше остальных, наполовину скрытый в большой расщелине скалы, окруженные высокими золотыми частоколами. Его охраняла когорта зеленых человечков, вооруженных тяжелыми золотыми дубинками. Пока мы осматривали это любопытное сооружение, из ворот вышла певица Аланда. Тогда мы рассудили, и это оказалось правдой, что это был дворец Мадги, ее отца и вождя долины. Девушка поспешила вниз по берегу реки, пока не добралась до маленькой бухточки, где мы впервые увидели ее. В руке у нее была маленькая золотая лопатка, и с ее помощью она начала торопливо копать в песке вдоль кромки воды. Именно здесь она нашла ту частицу таинственного сокровища, которую ее отец похитил в то время, когда мы впервые увидели ее. Очевидно, она искала чего-то большего. Кроме того, по следам на берегу было очевидно, что она или другие копали здесь много раз с тех пор, как нашли первое сокровище. После часа бесплодных поисков она раздраженно бросила лопату и в отчаянии отвернулась. Долгое время она стояла, глядя на воду в глубокой задумчивости, время от времени наклонялась, поднимала бриллиант, аметист или рубин и рассеянно бросала их в ручей. Внезапно ее глаза расширились, как будто ее осенила идея. Она восторженно захлопала в ладоши и умчалась вниз по речной дороге. Перед одним из домов, выстроившихся вдоль этой дороги, ее шаги замедлились, и она начала тихо напивать свою знакомую мелодию. Она почти прошла мимо дома, когда из дверей вышел молодой человек и подбежал к ней. Он не был тем любовником, которого мы увидели впервые с ней. «Аланда», — позвал он, — «можно мне пройтись с тобой?» «Можно», — ответила она, — «если ты меня немного утешишь. Я в беде». «Неприятности — Неприятности? — спросил он, идя в ногу с ней. По выражению его лица, не могло быть никаких сомнений, что он был одним из ее поклонников. — Ты знаешь, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. Что случилось? — Ты не можешь мне помочь, — ответила она. — Чтобы помочь, мне нужны сокровища. «Сокровища — Сокровища? — воскликнул он, слегка напрягшись. — Но у меня есть немного этого. Я берег его с определенной целью. Я должен скоро накопить его полную меру, если хочу когда-нибудь быть счастливым, Аланда. Она улыбнулась ему в ответ с таким пониманием, что его лицо вспыхнуло надеждой. «Но мне нужен только один маленький самородок, и он нужен мне сейчас», — сказала она. «Мне нужна новая мантия, а мой отец не позволит мне ее получить, пока я не найду и не отдам ему один самородок сокровища. С каждым разом он становится все более жадным». Он думает, что я нахожу сокровище и прячу его от него, но это не так. О, если бы ты только мог дать мне один маленький самородок, чтобы купить мою мантию. Я отплачу тебе, когда найду другое сокровище. Влюбленный юноша колебался лишь мгновение. Затем, попросив ее подождать, он пошел в свой дом и вернулся через несколько минут с чем-то крепко зажатым в руке. Он отдал это девушке, и она поспешно спрятала его в своем халате. Взгляд, которым она одарила его, был богатой наградой. «Теперь я должна пойти домой и взять свой новый наряд», — сказала она и оставила его наедине с его размышлениями. Но как только она скрылась из виду, она замедлила шаг и задумчиво пошла вперед, склонив голову, как будто обдумывая свой следующий шаг. «Аланда!» — раздался радостный оклик из устья оврага, мимо которого она проходила. Другой юноша появился в поле зрения и поманил ее. «Отойдем немного в сторону, где нас не будут видеть», — сказал он. «Я должен тебе кое-что показать». Девушка повиновалась. «Сначала скажи мне, Аланда», — с тревогой спросил молодой человек, — «могу ли я надеяться, что ты хочешь, чтобы именно я принес меру сокровищ твоему отцу?» теплый застенчивый взгляд, которым она одарила его, был достаточным ответом. Никогда не было большей надежды, прошептала она. Тогда смотри, сказал он с гордостью, демонстрируя золотую меру, которую он вытащил из своей мантии. Их головы склонились над ним вместе. Мы не могли видеть содержимое, но они заставили девушку вскрикнуть от восторга. Уже почти половина меры, воскликнула она. «Откуда у тебя такое богатство?» «Я искал и нашел их, когда все спят, когда никто не мог шпионить за мной. Я выкопал их и скал вдоль большого оврага. Там их больше нет, потому что я обыскал все закоулки. Но я знаю, что получу и остальные тоже». «О, если бы у меня сейчас было только три из них, я бы была счастлива», — вздохнула девушка затем она повторила историю с новым нарядом только на этот раз она поставила требование своего отца на три сокровища но если я отдам их тебе возразил юноша мне потребуется гораздо больше времени чтобы завоевать тебя она с презрением отвернулась если ты станешь скрягой как мой отец тебе никогда не завоевать мое сердце усмехнулась она на это он капитулировал и через мгновение прекрасная интриганка Оставила его с тремя самородками, спрятанными в его халате рядом с первым. Весь тот день она бродила по берегу реки и ухитрилась встретить в общей сложности 20 влюбленных парней, каждый из которых, в свою очередь, выслушал какую-нибудь вариацию истории о новом одеянии и расстался с одним или несколькими крупицами сокровищ, которые он копил, чтобы купить ее у отца. Каждого заставили думать, что он был любимым поклонником, и это значительно усилило его великодушие. Три раза в течение дня, когда коллекция самородков под ее халатом угрожала стать заметной, она спускалась в маленькую бухту, где она бесплодно копала, и закапывала их. В последний раз, когда она посетила бухту, Она сначала остановилась во дворце своего отца, и когда она добралась до места захоронения сокровищ, она достала из-под своего одеяния золотую меру. Она вычерпала зарытые самородки и сложила их в эту меру, затем перезахоронила целиком. И снова она прятала сокровища под краем своего халата так осторожно, что у нас не было возможности проанализировать его. К этому времени в долине снова наступило время сна. Но девушка, вместо того, чтобы пойти прямо домой, прошла немного вверх по долине и села на золотой валун, как будто кого-то ждала. Несколько минут спустя над ней послышались шаги, и грудга ее любимый, спустился с берега. Она вскочила на ноги и в волнении подошла к нему. «Я должна немедленно уйти», — прошептала она, прижимаясь к нему. После того, как ты убедишься, что все остальные спят, приходи сюда снова и копай в песке у реки, где я нашла самородок в тот день. Ты найдешь там то, что ищешь. Затем она повернулась и убежала. Ее возлюбленный сияющим от восторга лицом покинул долину в противоположном направлении, и через несколько мгновений в долине воцарилась тишина. Я был так поглощен этим хитроумным сюжетом, что забыл посмотреть на Присли». Но теперь, при этом окончательном раскрытии характера его прекрасной дамы из Тантала и этой решительной неудачи в его романе, он встал, резко ушел в свою комнату и закрыл дверь. «Я думаю, я тоже немного посплю», — сказал я. «Позвоните мне, если возникнут какие-либо осложнения, когда молодой человек выкопает свое сокровище, или если вы получите какие-либо новые подсказки». Должно быть, я проспал некоторое время, когда меня разбудил взволнованный крик Флекнера. Присли уже было у экрана, когда я добрался туда. Ничего нового не произошло в долине, объяснил Флекнер, но я сделал удивительное открытие. Это вовсе не долина, а огромная пещера. Я установил другой генератор после того, как вы двое ушли от меня и снова опробовал машину. Я гораздо лучше контролировал ее. Я начал исследовать скалы вверх и вниз с помощью лучей и внезапно обнаружил, что там, где должно было быть голубое небо над головой, была сплошная золотая крыша, примерно в тысячи футов над уровнем реки. Эта крыша раскалена до бела, вероятно, из-за скопления расплавленной лавы над ней, и это обеспечивает свет и тепло обитателям пещеры. Где-то должны быть проходы для воздуха, но их я еще не обнаружил. Но это не лучшее из моих открытий. После этого я снова попробовал свой указатель направления луча и обнаружил, что он работает. Луч направлен прямо вниз. Наше сокровище Тантала находится прямо у нас под ногами.